Глава пятая. «С какой стати? Вы кто такие?» Взвизгнула я, отталкивая того, кто уже втянул ко мне руку. «Не заставляйте нас применять силу, Ольга Игоревна». И они тут же оказались по обе стороны и, приподняв за локти, потащили меня, брыкающуюся, к черному джипу. «Да вы знаете, кто мой муж?» — заорала, когда оказалась на заднем сидении машины. «Он вас уничтожит! Вы не знаете, с кем связались! Вам конец!» успокоить ее спросил один из них по видимому главного я со страхом уставилась на того к кому был обращен вопрос пусть орет ответил он куда вы меня везете тишина вы знаете кто я такая тишина выпустите меня отсюда резко повернувшись вцепилась к тому что сидел справа волосы одновременно легая от того что сидел слева водитель резко нажал на тормоз и я по инерции повалилась им в ноги. «Выруби ее!» Последнее, что услышала перед тем, как на моем затылке сомкнулись жесткие пальцы, и, нажав на какую-то точку, отправили меня в забытье. Открыв глаза, я долго не могла понять, где нахожусь. Небольшое, судя по искусственному освещению, подвальное помещение, не более десяти квадратных метров, металлическая дверь и крохотное зарешеченное окно. Воскресив в памяти недавние события, я задрожала. Меня похитили. Средь бела дня запихали в машину и привезли сюда. Осторожно встала стопчина, на котором лежала, и тихо подошла к двери. Ручки с внутренней стороны не было, поэтому я толкнула дверь плечом. Наивная. Обернулась, чтобы посмотреть место, где оказалась. Прямо напротив меня, у противоположной стены, небольшой стол. Вмонтирован прямо в стену. Справа от него... Дощатый полог, покрытый тонким матрасом. Именно на него меня и положили, когда спустили сюда. В ногах полока ведро с крышкой. Видимо, туалет. Очень похоже на тюрьму. Только я не понимала, кому и зачем понадобилось меня похищать. Неужели похищение с целью выкупа? Я прикрыла глаза и потерла виски пальцами, пытаясь представить реакцию Карманова на эту весть. Он будет в бешенстве. Я снова его скомпрометировала. От меня одни проблемы. Сглотнула ком в горле и пнула пяткой дверь. А потом еще раз. И еще. Я пинала ее и орала до тех пор, пока у меня не сел голос. Никто не пришел. А потом замигала лампочка. Она ослепляла меня. Давила на мозг. Даже с закрытыми глазами не становилось легче. Ее мельтешение проникало сквозь тонкую кожу век и сводило с ума. Мои попытки допрыгнуть до нее не увенчались успехом, поэтому я легла на кушетку и накрыла голову подушкой. — Поешьте! — мужской голос вывел меня из состояния анабиозы. Я, наверное, уснула, раз не слышала, как открыли дверь. — Что? — он оставил поднос на столе и сразу же пошел на выход. — Подождите! — хотела вскочить, но не успела. Дверь с громким лязгом закрылась. — Да же ты! Закричала я вслед удаляющимися шагам. Безуспешно. Мои обонятельные рецепторы уловили запах еды. И я поняла, что проголодалась. Кроме чашки кофе и кусочка омлета, в моем желудке сегодня ничего не было. На подносе оказались горячее жаркое, овощной салат, чашка чая и даже пирожное. В голове промелькнула мысль, что перед казнью пленника не кормят. Убивать меня не собираются, значит, буду жить. С этой радужной мыслью я съела все, что мне принесли. После ужина я легла на топчан и укрылась своей шубой. Вообще в камере было прохладно, но благодаря шубе, что мне когда-то подарил муж, мерзли только уши и ноги. Я лежала и думала, сообщили ли карману о моем похищении или еще нет. Наверняка сообщили. Другой вопрос, который мучил меня, заплатит ли он выкуп или нет. насколько я поняла У него серьезные проблемы в бизнесе. А выкуп за жену одного из самых влиятельных людей города может вылиться в сумму с семью нолями. Я не знала, есть ли у него такие деньги, и готов ли он пожертвовать ими ради меня. О том, что будет со мной, если он откажется, я даже думать боялась. В следующий раз мне принесли пищу только утром. Это был один из тех двоих, что выкрали меня с парковки. «Позовите вашего хозяина, пожалуйста», — попросила я вежливо. «Мне нужно с ним поговорить». «Он придет сам, когда посчитает нужным», — был ответ. «А когда он посчитает нужным?» Мне не докладывали. Я скрипнула зубами от злости и мысленно пожелала его хозяину мучительной смерти. Так прошел день. Меня кормили по расписанию и также часто меняли ведро. Вечером, когда я, спрятавшись от мигающей лампочки под подушкой, Уже почти уснула, послышался скрежет отворяемой двери. Затаив дыхание, подняла голову и обернулась. В дверном проеме стояли несколько мужчин. Грудь сжала тисками, потому что все мое нутро почуяла опасность. Их лиц я не видела. Яркий свет из коридора бил им в спины и слепил меня. Подобравшись, села на кровати и закуталась в шубу. Один из них, не торопясь, зашел внутрь. Дверь захлопнулась. И в этот момент, как по волшебству, лампочка перестала мигать и загорелась ровным тусклым светом. Прищурившись, посмотрела в лицо посетителя и тут же отшатнулась, как от удара.